не ждать звонка от Райна Ты не хочешь пригласить меня на обед? — спросила Джин, входя к нему в кабинет. — И не пытайся смотреть на часы. Их у тебя нет. — Нет, я и не думал, что пришло время обеда. — Нет. Сейчас всего одиннадцать, но ты не завтракал бы и не спал ночью, наверное, и собираешься в начале второго ехать в аэропорт. — Я был прав. Ты настоящая службистка. У тебя чудовищные организаторские способности. До твоих им далеко. Пошли обедать, но сначала зайдем в ювелирную лавку. Я уже позвонил туда. Тебя ждет подарок. Люблю подарки. Спелдинг встал. Ресторан оказался буквально маленьким углублением в стене на тихой улочке недалеко от класса Сан-Мартин. Его дверь... Была открыта. Узкий навес защищал от солнца еще несколько столиков, что стояли на улице. Но Дэвид и Джин предпочли сесть в зале. Против правил Дэвид почти не следил за прохожими. Он смотрел на Джин. И, прочитанное на ее лице, невольно заставило его сказать. «Скоро все кончится. Я выйду из игры». Джин, взяла его за руку, заглянула в глаза. Помолчала немного. Потом произнесла, «Ты говоришь удивительные вещи, но я не пойму, что ты имеешь в виду». Так, словно хотелось, чтобы Дэвид серьезно воспринял ее слова, задумался над ними. «Я имею в виду, что не желаю с тобой расставаться до конца жизни. Не знаю, как сказать об этом по-другому». Джин на миг, на один вдох, закрыл глаза. По-моему, ты выразился просто чудесно. Как признаться ей во всем? Как объяснить? Но нужно было попробовать, это чертовски важно. Примерно месяц назад, начал он негромко, со мной случилось вот что. Это было в Испании, у ночного костра. Обстоятельства не важны. Важно, что происшествие меня глубоко напугало. Причем дело было вовсе не в риске, ни в страхе за свою жизнь. Ведь я за нее боролся постоянно и, клянусь, уже привык к этому. Просто я вдруг не обнаружил в себе никаких чувств. Никаких. Мне сообщили весть, которая должна была потрясти меня, вызвать слезы или гнев. Да, черт возьми, гнев. А я не ощутил ничего. Я остался равнодушен. Я выслушал весть я обругал одного человека за то, что он не сообщил ее раньше. Заявил, что он ошибся, и я не теряю головы никогда. А ведь он совершенно справедливо предположил, что я, убитый горем, стану действовать опрометчиво. Дэвид остановился, положил ладонь на руку Джин. «Я хочу вот что сказать». Ты вернула мне то, что я оказалась безвозвратно утратил, и мне не хочется терять это вновь. Дэвид склонился к Джин. Они соприкоснулись губами, он поднял руку, нежно провел пальцами по щеке женщины и ощутил влагу слез. Ему тоже хотелось заплакать, но он не мог разучился. «Я всегда буду рядом», — сказала она. Ее слова вернули его к жизни, к другое, не столь важное. «Дай мне еще пару недель. Расквитаться с делами». Она вопросительно взглянула на него, но ни о чем не спросила, сказала лишь. «Вывести чертежи или, как их там, эскизы будет непросто?» «Да». Когда состоится сделка? Если все пойдет по плану? Через день-два? По крайней мере, через три. Тогда зачем тебе целых две недели? Дэвид ответил не сразу. А потом понял, что не может солгать. Это было для него ново и удивительно. В организации «Фэрфакс» есть предатель. «Фэрфакс»? Прервала его джин, о ней упоминается в твоем личном деле. Так называется разведывательный комплекс Вирджинии.